предупреждение. Но это не означает, что если бы вы не начали заниматься творческой деятельностью в 20-летнем возрасте, то все потеряно. Ни в коем случае не думайте так. Ни в каком возрасте не поздно начать. Я могла бы привести десятки поразительных примеров того, как люди довольно поздно, иногда очень поздно, вставали на творческий путь. Но в целях экономии времени расскажу вам только об одной из них. Ее звали Уинифред. Я познакомилась с ней в 1990-х в Гринвич-Виллидже. Наша первая встреча состоялась на вечеринке по поводу ее 90-летия, кстати, очень бурной и разгульной. Она была подругой моего приятеля, парнишки, которому тогда было чуть за 20. У Уинифред было множество друзей всех возрастов и с разным жизненным опытом. В тот день Уиннифред буквально царила на Вашингтон-сквер. Она была местной знаменитостью, самой настоящей легендой. Богемный Виллидж запомнил ее навсегда. Длинные рыжие волосы Уиннифред укладывала в величественную башню на макушке, всегда драпировалась в ткани янтарных тонов. Пока был жив ее последний супруг, ученый, они ездили по всему свету и гонялись за тайфунами и ураганами, просто так, забавы ради. Она и сама была сродни урагану. Уинифред была самой живой и яркой женщиной из всех, кого мне довелось встретить в юности. И однажды в поисках вдохновляющих идей я спросила у нее, «Какую книгу из всех прочитанных вы считаете лучшей?» Уинифред ответила, «Ах, дорогуша, мне ни за что не выбрать одну, уж слишком многие книги для меня важны и дороги. Но могу назвать тебе свою любимую тему». «Десять лет назад я начала изучать историю древней Месопотамии, и она стала моей страстью. Так вот, что я тебе скажу. Это полностью изменило мою жизнь. Мне в мои 25 лет слышать, как 90-летняя вдова рассказывает, что ее жизнь полностью переменилась благодаря страсти, и совсем недавно, было настоящим откровением. Это был один из тех моментов, когда я почти физически почувствовала, как расширяются мои горизонты, словно в голове появилось множество дверок и открылся доступ к бесконечно разнообразным возможностям в жизни женщины. Но когда я стала слушать дальше рассказ Уиннифред о ее страсти, меня больше всего поразило то, что эта старушка была настоящим экспертом по истории Месопотамии. Она, что не говори, посвятила этой области десяток лет – а если на протяжении 10 лет увлеченно отдаваться чему-либо, невозможно не стать экспертом в этой области. За это время можно успеть защитить диплом и две диссертации. Уинифред неоднократно участвовала в археологических раскопках на Среднем Востоке, она изучила клинопись, была на дружеской ноге с авторитетнейшими учеными и специалистами в этой области – никогда не пропускала соответствующие музейные выставки или лекции, проходившие в городе. Люди обращались к Уиннифред за консультациями по древней Месопотамии, потому что теперь уже она стала считаться авторитетом. Я была совсем девчонкой, только что окончившей колледж. Где-то в глубине души я была уверена, что раз уж Нью-Йоркский университет выдал мне диплом, то на этом мое образование окончено. Встреча с Уинифред заставила меня понять, что образование не заканчивается, когда кто-то говорит, что оно закончено. Вот ведь Уини Фред, когда была еще совсем девчонкой 80 лет, твердо решила, что еще ничего не кончено. Итак, когда же можно вступить в самый творческий, самый страстный период своей жизни? Вы можете начинать в любой момент, когда захотите начать.